Клава 15. Мастер-звездочет. «Здравствуйте», — кивнула я и замолчала. «И это все, что вы, госпожа, можете мне сказать?» «Ух ты, меня сделали госпожой!» «Когда ты не помнишь ничего о своей прошлой жизни, это лучше помалкивать, вдруг сделаешь фатальную ошибку», — усмехнулась я. «Как так, не помнишь?» — не поверил мне старик. «И что же вы позабыли, госпожа Ливарио?» «Примерно все, что было вот до этого места. Я очнулась здесь, и мне рассказали, что у меня был шанс умереть от передозировки сонного зелья. Но каким-то чудом я спаслась. Очевидно, Господним. И теперь мне приходится собирать всю мою прошлую жизнь по крупицам. «И ведь не лжете!» Он смотрел сурово и хищно. «Кто там сказал про нудного старика? Дурочка Джемма?» «Уж конечно, нудный старик. Три раза». «Зачем же мне лгать? Я вижу, что мы с вами были знакомы, и значит, вы можете рассказать мне обо мне». «Глядишь, и я вам для чего-нибудь сгожусь». «Бесстрашная и долгоязыкая», — старик удовлетворенно кивнул. «Спрашивать вас, госпожа, очевидно, бесполезно. Если вы не помните, то и не расскажете. А вот нрав не прячешь. Не стойте, садитесь». Я опустилась на ковер, как смогла аккуратно. Впрочем, ноги не подвели, и я уложила их в йоговскую позу, одна на другую, и накрыла длинной юбкой. «Апельсин, виноград, сладости!» — он пододвинул ко мне тарелки. «Как вышло, что именно вас прислали ко мне!» «Никто больше не захотел, а вы вроде бы уже кого-то изгнали!» «Глупо и нежелающее умнеть!» — он брезгливо отмахнулся. «Можно подумать, хоть одна из них мне была нужна на ложе. Так и нет же! им намного больше проку, чем мне от них! Глупость неистребима!» что старичок тоже преподает какой-то предмет и не из самых любимых или собирает с девчонок информацию для своих целей. Я была согласна с ним, но хотела все же кое-что понять. «Давайте знакомиться заново!» Я глянула на него, отметила дорогую ткань халаты и богатство вышивки. «Аля Диль, усмехнулся он, глядя на меня в упор. «Советник Его Величества Руджеро!» «Барбара Ливарио!» «Раз меня здесь так зовут!» «Я говорил вашему отцу, что вас следует назвать сверкающей звездой или же сокровищем», — усмехнулся старик. «Но он предпочел подчеркнуть ваше северное происхождение». «Наверное», — пожал я плечами. Дотянулась, дела виноградину старелки. тарелки. Виноградина оказалась сладкой и без косточек. «Красота!» «О чем вы хотите знать, сверкающая?» «Прежде всего о том, что стало с моим отцом и моим наследством». Осталось ли в мире что-то, ради чего мне нужно выбираться за эти стены? Ваш отец мертв, увы, это правда, и я сам видел его тело. Дожди поступили, как собачьи дети, когда вероломно напали на костель Ан Либра. Конечно, достопочтенный Аделарда дразнил их, и будь они тиграми, я бы сказал, дергал за усы. Что они не поделили? Нужно знать, чтобы не вляпаться». Давным-давно, двести лет тому назад, а может быть и больше, на этом благословенном острове не было ни единого правоверного. Сначала сюда притекли потомки пророка, коим я и имею честь принадлежать, после звездные дожди, а пустынные тигры, коим больше подобает прозываться пустынными шакалами, явились последними. Бизантиум не имел сил защищать остров, и правоверные остались здесь жить». Но, увы нам, мир нас не брал. Тигры грызлись со всеми и никак не желали осесть на земле, на которую плыли так долго. Потомки Бророка изо всех сил укреплялись в новых владениях, но приходилось тратить военную силу и магию на то, чтобы урезонить тигров. А дожди — испокон века могущественные маги. Они очень редко собираются вместе, потому что каждый великий герой сам себе великий герой. И не умея достигнуть мира, и мир потомков обратился к королю Ниаллы Роберу Гвискару с просьбой о защите от тигров и от дождей тоже, на всякий случай. «Вы ешьте, прекрасная Барбара, ешьте!» Мастер-двездочет пододвинул ко мне тарелку с оставшимися виноградинами. «И вторую тоже. Я попробовала. Это было что-то сладкое, тягучее, с пряной пастой и орешками внутри. Взяла второй, третий и не заметила, как почистила все». А старик тем временем говорил дальше. Гвискар ответил согласием, но не отправился сам, а послал своего младшего брата Руджера. Тот потратил три десятка лет на то, чтобы подчинить Устику себе и укрепить свой трон в Монтереале. Теперь и дожди, и потомки, и тигры живут здесь, как вассалы дома отвели. А все потому, что бороться нужно не в одиночку, предавая возможных союзников, а разом. Но тигры никогда не признают над собой потомков, а дожди — вовсе никого. Вот с дождями-то ваш отец и повздорил. Хотел забрать замок, который, по его словам, принадлежал его роду давным-давно, еще со времен Древней Империи. Но дожди захватили его, только придя сюда, и не желали отдавать, хоть и замок тут расположен не в самом важном месте, и людишек там чуть, и вообще больше расходов, чем доходов. Но, как вы понимаете, госпожа моя, порядок, отдать то, что считаешь своим. Граф Ливарио захватил сиру предательством, подкупил слуг. Он знать не мог, что с ним поступит ровно так же, откупят слуг и захватят костеллиан Либра. «А что король?» — спросила я. «Да, о чем-то таком я и не любила читать всю мою жизнь, о в склоках и междуусобицах. А король, с одной стороны, был рад такому вассалу, как граф Ливарио, а с другой ему тоже казалось, что граф чрезмерно задирает нос. «Значит, убили и убили, и никакого правосудия. А если я приду и попрошу, я ведь бывала при дворе?» «Да, бывали», — кивнул старик. «Но сейчас король золонографа за усовицу и скорбит о погибшем принце Руджера, вашем нареченном. Он тоже, несомненно, погиб?» «Да, я видел, как обмывали его тело. Сомнений нет. И как его величество собирается распорядиться владениями Деварио?» Пока он просто назначил туда управляющего с жестким приказом привести все в порядок. И если честно, я не знаю, обрадуется ли он, если вдруг увидит, что наследница крови Леварио жива и невредима. «Так уж и невредима, — едва вылечили, — фыркнула я. Я вижу, что сейчас госпожа здоровая телом и духом. Аура же ваша стабильна и многоцветна. Моя, простите, что? Магическая аура». «Вы я о магии позабыли, что ли?» «Не поверите, да. Вспоминаю понемногу интуитивно. И то я дело сталкиваюсь со стихийными выбросами. Мое тело помнит больше, чем моя голова». «Но уже сам факт, что вы живы, изумителен. Каким же образом вы оказались здесь?» «Мне сказали, что меня сюда доставил ночной страж. Я же, как можете догадаться, этого не помню. И о тех самых стражах не помню тоже». Встречу с лицом к лицу и не узнаю. «Узнаете!» Я подумаю, как сделать, чтобы узнать. «Есть способы пробудить память. Я обдумаю, и мы попробуем. Такую, как вы, есть сейчас, госпожа, вас нельзя показывать никому. Вы нужны, как прежде, то есть деятельно. Вам нужно вспомнить, если не все, то почти все, Потому что кровь не водится, а вы Ливарио». И унимать ваших буйных подданных лучше тому, в ком течет эта кровь. Я подумал, что сделать для вас. Например, как поскорее помочь вам вспомнить то, что вы знали о своей силе. Так я смогу вернуться сюда... через неделю». Он мгновением руки отворил дверь и крикнул. ло ко мне! Немедленно!»